Глава седьмая. Этот тип меня нервирует. Давай я его пристрелю. Рина проиграл монету. Не рванула. Но если взглянуть на вспотевшие личико Анны, все в копоти и саже, то становится понятно, что спор был на грани. Девушка вышла с двумя мешками за плечами. Рина поспешил помочь, но она отдала ему только один. Из второго на ходу принялась доставать предметы и рассовывать их по ячейкам в ремнях и карманам куртки. Пара бутылок на пояс, целый патронтаж, но с цилиндрами динамита вместо патронов, гранаты и бомбы в сумках, а последним она вытащила какой-то тугой сверток. Бережно передала его маусу, но сверток в шляпу не влез. Критически оценив расторопность пьяного рина, передала предмет мне. Держи. Неси аккуратно. Если рванет, от отряда даже пыли не останется. Плохая идея, значит. Я показал ей открытую ладонь, которая в одно мгновение раскалилась белыми прожилками. Она в ужасе отдернула руки и развернулась боком, как бы пряча сверток за собой. Ладно, сама понесу. А то с вами не забалуешь. Блин, словечко-то какое стрёмное. имповая синергия. Последняя она прошептала себе под нос. Ее хант не выглядел особо сильным. Да и не был, если честно. Двадцать единиц в характеристиках. Конечно, персонажи в Рорке немного мощнее, чем люди в реале той же комплекции. Но было видно, что ей тяжеловато все это тащить на себе. Но гранаты и прочую взрывчатку она отдавать категорически отказалась. Мол, нам и так хватит. Получается, она несла почти половину того, что скрафтила. разве что большинство коктейлей отдала нам. Маус, разумеется, забрал у девушки тяжелый сверток и спрятал куда-то под полы плаща. Не успел я удивиться благородству парня, как почувствовал, насколько потяжелел мешок у меня за плечами. Уверен, если достать из него запасной плащ иллюзиониста, то внутри окажется знакомый сверток. «Маус?» — сказал я. «Не боись, Арч, он огнеупорный», — проговорил тот, ухмыляясь. Кривляка двуличная только и смог ответить я. Мы бросили через плечо по монете на удачу. Система уведомила меня о получении двух очков в соответствующую характеристику. А Джексу давала по четыре. Так я и не узнал, что это была за скрытая способность. Двинулись прочь от города. Идти решили по одной из дорог, ведущих на север. Не самая широкая, дабы не столкнуться ненароком с другими игроками, но и не тропа. Слева начиналась холмистая местность с редкими лесами, справа — поле. Видимость хорошая, так что меньше шансов нарваться на засаду. Чистое небо украшал серп луны, который давал достаточно света. Легкий ветерок колыхал траву, а наш путь пока что напоминал веселую прогулку. Мидтаун в качестве активности давал 6 сотен веса на отряд, так что это удачная возможность проверить Ану в бою. И Джонни сильно мешал. Можно было даже еще одного ханта взять, но мы решили просто запастись расходниками по максимуму. Собственно, поэтому так много веса и разрешалось пронести. Там мало где можно будет пополнить припасы. Арина, помимо всего прочего, тащил на себе запас еды и воды. Неизвестно, сколько времени займет партия. Другие города и иные измерения обычно бывают долгими. Есть риск поймать рассинхрон раньше, чем закроем задание. Но все вроде бы выспались и отдохнули. Раз выдали дали два дня выходных перед этой партией. Никаких тренировок и лекций. Только сон и вкусная еда. Разумеется, у гильдии были свои методички и инструкции даже на такой случай. Мне всучили целую гору каких-то таблеток и пилюль с витаминами и добавками. Отдельная кучка на дни отдыха перед партией. Другую я принял незадолго до погружения в Рорк. По идее, это просто предосторожность. Все игроки довольно молоды и энергичны сами по себе. Должны справиться. Итак, пока идем, пройдемся еще раз по вводной, начал я, прикуривая очередную сигарету. Ушами не хлопаем, смотрим по сторонам, не расслабляемся. Мидтаун — город, расположенный недалеко от Роркха. Хотя правильнее было бы назвать это место большой деревней. Торговые караваны и простые путники останавливались там, чтобы перевести дух и переночевать. Сам город образовался вокруг старой шахты, ныне заброшенной. Там добывали в основном уголь. Шахта располагалась на востоке в некотором отдалении. На западе к городу примыкал лес. Как ни странно, добычей дерева Миттаун не занимался, но имелись богатые охотничьи угодья. Само собой, и опасных хищников там немало. Тут же Рорк неподалеку, как ни крути. В самом городе ничего интересного. Мэрия, церковь, ярмарочная площадь, где иногда проводятся праздники и карнавалы. Много гостиниц для проезжих, да дома местного населения. Весь городок можно пройти насквозь минут за двадцать. Недавно в Миттауне проходил праздник в честь Дня основания города. Собрался местный люд, приехали бродячие артисты, некоторые торговцы задержались тоже. Торговцы из Рорка выходили специально, чтобы застать это событие. Вроде бы все прошло нормально, ничего нигде не громыхало и не взрывалось, за исключением салютов. Но вот после праздника из города уже никто не вышел. В Рорк никто не вернулся, а те караваны, что уходили дальше, так и не сообщили о том, что прибыли в нужное место. Были отправлены посыльные, проверить, что же случилось. Сначала все думали, что просто где-то размыло дорогу или случился какой-то обвал вдоль горной гриды. Само собой, от посыльных не было никаких новостей. Отправили разбираться полицию. И от одного из служителей закона поступил звонок дежурному в управление Роркха. Полицейский дрожащим голосом сообщил, что с дорогой все в порядке, а вся проблема в городе. Миттау напустел. Там творится что-то странное. Все люди исчезли, побросав свой скарб. Затем связь оборвалась. И вот мы здесь. Стоим перед старым ржавым указателем с вывеской. Облупившаяся краска сообщает нам, что мы прибыли по адресу. «Добро пожаловать в город, что посередине», — гласила надпись. Проблема заключалась в том, что мы это и так поняли. По густому белому туману, застелившему все вокруг. Марево было странным. Мы видели дорогу метров на двадцать вперед, а по бокам пару шагов и все. Овер, чувствуешь что-нибудь? Нет, никакой магии. Как будто это естественное природное явление. Я тоже ничего не чувствую, проговорил Маус, опираясь на трость. Если это и магия, то не из школы иллюзий. Ни иллюзии и не темное. «Ладно, не расслабляемся». Интерфейс перестал работать минут пять назад. Мы и сами не заметили, как прошли ту грань, отделяющую рорг от активности. Разве что воздух здесь был куда холоднее. «Держимся кучней, не теряем друг друга из виду. Не хочу, чтобы получилось, как тогда в психушке». Мы шли по узкой дороге, которая скорее напоминала вытоптанную колею. Разбитая, разъезженная. Местами виднелись камни, утопающие в грязи. По бокам иногда появлялись деревяшки столбов, служивших когда-то основой для ограды, загонов или еще чего. Сейчас они больше напоминали выщербленную пасть старого умирающего зверя. И мы шли прямо в его глотку. Плана как такового и не было. Разобраться в происходящем. Как, чего, куда. Основываясь на информации из архивов по подобным партиям, Решили сначала проверить гостиницы и найти номера постояльцев. Может быть, там будут какие-то зацепки? Затем проверим центральную площадь и главное здание города. Мэрию, которая здесь почему-то называлась ратушей да церковь. Дома здесь походили на те, что строят в Роркхе, только странного цвета. Кирпич какой-то серый. Хотя в этом тумане все казалось немного бесцветным. Сами дома были двухэтажными, но какими-то вытянутыми и скособоченными, словно им выделили мало места, поэтому они стараются вытянуться вверх. Но сверху их тоже подпирало что-то невидимое, вот город и поднимается в крифе в кость. Не сильно, но заметно. Мы прошли вдоль нескольких заброшенных зданий, которые глядели на нас пустыми, безжизненными окнами. Деревянные ставни местами отвалились, а цветы на подоконниках все пожелтели и завяли. «Может, воздух отравлен?» — спросил я. «Овер, точно ничего не чувствуешь?» Некромант остановился, прислушиваясь к ощущениям. Поводил плечами, пару раз скрутил корпус, подергал ногами. «Нет, Арч, я бы точно заметил». «Ну да, будь этот туман ядовитым, Овера припекло бы первым. У него меньше всех здоровья в отряде, так что любая потеря чувствуется. Даже интерфейс не нужен». эта пьяная ирина может спокойно драться пока у него печень наружу вываливается я не шучу так уже было однажды у его ханта выносливости за три десятка какие силы впрочем теперь и я так смогу наверное дома сменяли друг друга вереницы безликих фасадов каждый следующий отличался от предыдущих лишь количеством треснувших кирпичей но чем глубже мы продвигались тем чаще стали появляться вывески такие же ржавые и облезшие, как и указатель перед въездом в город. В тумане иногда раздавалось хлопанье крыльев, сопровождаемое вороньим карканьем. На этот счет мы не переживали. У хранителя душ не было летающих тварей в пуле монстров. И все равно как-то неуютно. У меня складывалось впечатление, что за каждым нашим шагом наблюдают. Но мы не встретили ни единой живой души. Словно сам Мидтаун недобро косится на чужаков, что посягали на его владения. — Гостиница, произнес Рина периодически икая, приложился к бутылке. Ждем проблем? Вряд ли. Не думаю, что на нас сразу нападут. Я толкнул обшарпанную дверь. Подождав пару секунд, пока глаза привыкнут к темноте, шагнул внутрь. Воздух был затхлым. и каким-то кислым. Я сразу узнал этот запах. Застарелый пот, которым пропитывается додзё в башне, пока специальные службы не проведут еженедельную уборку. Но этот запах был несколько другим. Грязным, что ли? Мы прошли внутрь, осматривая полутёмные углы. Камин зарос паутиной, пыль покрывала столы толстым слоем. Не помню, сколько времени прошло по лору игры, но создавалось чувство, что это заведение пустует не первый месяц. «Господа!» — три ствола уставились в сторону голоса. «Я могу вам чем-то помочь?» За стойкой стоял высокий худой человек в форменной рубашке. Мужчина далеко за пятьдесят, с проплешиной в волосах, тонкими усиками и моноклем на левом глазу. Откуда он тут взялся? Или он все это время там стоял? Я нехотя опустил оружие и кивнул Маусу. У этого его ханта очень высокая харизма, которая требуется для магии иллюзий. Так что и с неписями разговаривать ему. А я уже в крайнем случае подтянусь, если кому-то потребуется прострелить колено. Или череп. Уважаемый, мы компания мирных путников, что устали с дороги. «Хотели бы немного отдохнуть в вашем славном городе?» «Мирные?» — спросил мужчина, по-видимому, местный управляющий. «Всякое бывает в пути», — пожал плечами Маус. «Прошу простить мою охрану. Нелегко быть таким известным и популярным в наше время». «Вот же показушник. Это предыдущий его хант был знаменитым иллюзионистом и фокусником. Но образ есть образ». «Боюсь, все номера заняты», — проговорил управляющий. «Заняты?» — это Анна. Я скептически осмотрел темное помещение. Что-то я не замечаю тут толпы гостей. «Простите, уважаемый, может быть, вы подскажете, где бы добрым путникам удалось получить ночлег в вашем славном городе? Можете попытать счастье в перепутье миров, что на Центральной площади. но у нас недавно закончился большой праздник, и все гостиницы заполнены под завязку. — Вот оно как, — протянул Маус. — А я думал, что после праздника все разъезжаются по своим делам. — Как вы и сказали, это славный город. Зачем же им торопиться покидать его? Управляющий позволил себе легкую улыбку. — Этот тип меня нервирует, — прошептала Анна мне на ухо. — Давай я его пристрелю. «Тихо!» — шикнул я. «Понимаю», — тем временем продолжал Маус. «Пожалуй, так и поступим. Но вот какое дело. Многоуважаемый мистер Хагри, знаменитый торговец по совместительству и мой дрожайший друг, рекомендовал мне именно это место и сообщал, что сам непременно остановится в вашей чудесной гостинице». «Не припоминаю такого», — коротко бросил мужчина. «Так вы посмотрите!» У вас наверняка есть записи, журналы и прочее. Есть. Повисла пауза. Мужчина за стойкой так ни разу и не пошевелился за время разговора. И все еще стоял вытянувшись и продолжал смотреть на Мауса каким-то ледяным взором. Так вы посмотрите? Напомнил Маус. Записи хранятся в моем кабинете. Они наверху. Управляющий с трудом повернулся и зашагал в сторону лестницы. Он двигался как-то неестественно. Руки прижаты, спина выпрямлена, словно бы он умел шевелить только ногами, и разворачивался всем корпусом. Стоило мужчине скрыться наверху, Маус тут же сиганул через стойку и принялся копаться в бумагах. Затем развернулся к ящику на стене. «Все ключи на месте, Арч! В этой гостинице нет ни одного с данного номера! Вообще все ключи тут!» Мы и так уже поняли, что дело нечисто. «Это мягко сказано. Посмотри сюда!» Маус показал мне подойти поближе. Я заглянул через стойку, пытаясь понять, чего он от меня хочет. И понял. Хоть мой друг и прилично натоптал уже, но следы управляющего были видны довольно четко. Даже в этом темном помещении. Я видел вереницу следов, тянущихся от того места, где стоял мужчина, в сторону лестницы. и все ни одного следа показывающего как он сюда пришел словно бы управляющий простоял на одном месте несколько месяцев пока пол вокруг не покрыло толстым слоем пыли послышался скрип ступенек наверху я отпрянул от стойки а маус с ловкостью заправского фокусника перемахнул обратно через нее все замерли в напряжении боюсь постояльца с такой фамилией нет в списке моих гостей И никогда не было. Возможно, вы перепутали гостиницы? Истинно так, уважаемый?» Улыбнулся Маус. «Я только что вспомнил. Он точно говорил, что остановится в перепутье миров. Туда мы и направимся». Он жестом показал нам выметаться. Честно, я с радостью последовал его рекомендациям. Один единственный непись нагонял на меня жути больше, чем все монстры Роркха вместе взятые. Вывалившись наружу, мы с наслаждением вдохнули холодный чистый воздух. Завидев нас, вороны принялись оповещать улицу своим карканьем. Рина, пошатываясь, оперся на стену, отчего старые кирпичи начали осыпаться. «Чё это было? Я не понял», — спросил он. «Никто не понял», — скривилась она. «Нет постояльцев, нечего искать», — ответил я. «Двигаемся дальше». Улица, по которой мы пришли в Мидтаун, считалась центральной. Она прошивала город насквозь, нанизывая все ключевые места. Я знал, что если мы пойдем прямо, то упремся в центральную площадь. Как и в Рорке, там будет стоять ратуша и церковь. Там же должна быть гостиница с самым странным названием, что я слышал. Но по пути мы все же остановились. Вернее, Маус нас остановил. что неудивительно, ведь он являлся самым опытным игроком среди всех присутствующих. «Погодите, хочу кое-что проверить». Он оглянулся вокруг и направился к ближайшему дому. Толкнул старую деревянную дверь, от чего та чуть не отвалилась. Мы все уставились через плечо фокусника. Такое же темное помещение. Когда глаза немного привыкли, я стал различать очертания мебели. Похоже на какую-то гостиную или кухню. Точно не прихожая. Я видел большой стол где-то слева и какие-то шкафы и плиты вдоль правой стены. Возле них стояла женщина в старом поношенном платье. Я подошел ближе, чтобы получше разглядеть детали. В этот момент женщина повернула голову. Движение вышло дерганым, точно шейные позвонки у нее окостенели. Я разглядел поднос в ее руках. Наверное, когда-то на нем лежали печенья, но сейчас это были скорее комки плесени, покрытые пылью. «Господа», — прохрипела женщина, — «я могу вам чем-то помочь?» «Простите». — тихо сказал Маус, отходя от двери. Голова женщины продолжала смотреть на нас, а ее тело принялось поворачиваться, как у деревянной куклы. Она сделала несколько шагов в нашу сторону, оставляя темные следы в толстом слое пыли. — Я могу вам чем-то помочь, — повторила она, неся перед собой поднос заплесневелого печенья. — Валим отсюда, — проговорил Маус. Мы пошли дальше по улице, ускоряя шаг. «Может, я ее пристрелю?» — спросила она. Но я проигнорировал вопрос. Нам вслед раздалось воронье карканье, но в этот раз оно сопровождало скрип открывающихся дверей. Из домов за нашими спинами выходили люди. Мужчины, женщины и даже старики и подростки. Все они останавливались на пороге и провожали наш отряд безжизненными взглядами. — Могу я вам чем-то помочь? — раздавался вдалеке голос женщины, что уже не первый месяц не может допечь свое лакомство. Улица вильнула в сторону, скрывая нас от десятков холодных глаз. Но вороны продолжали хлопать крыльями в тумане где-то над головами. Дома вдруг вновь стали безжизненными и пустыми. Или это нам так казалось? — Овер проговорил я. Почуял что-нибудь? Да, какие-то слабые эманации маны. Словно очень старые следы. Но это точно не некромантия. Это живые люди. Ну, в каком-то смысле живые. Не нежить. Я тебя понял. Ребят, окликнул я отряд, останавливаясь. Пока неписи к нам нейтральный, не проявляем агрессии. она слышишь? Ни в кого не стреляем. Рина тоже без фокусов. Возможно, они под каким-то проклятием или заклинанием, и наша задача его снять, освободив тем самым город. А если они проявят агрессию? Задал резонный вопрос Маус. Ну, пожал я плечами. Значит, этот город станет еще более пустым. Неписи, активности, вы задачи, миссии. Своя рубашка ближе к телу. Все это знают и понимают. Так что мы двинулись дальше. Улица снова изогнулась, но на повороте нас остановил Рина. Смешно поводил ушами и обернулся. «Заметили?» «Нет», — ответил я. «Звериное чутье только у тебя есть». «Шорох! Сзади!» Мы дружно обернулись, но ничего не увидели. Пустая улица, пустые дома, и все это утопает в белесом тумане. Я уже хотел было сказать, что там ничего нет, как заметил какие-то странные шевеления в тенях. Секунда за секундой, а движение становилось все больше. Вскоре уже все это заметили. Деревянные, костенелые люди неуклюже следовали за нами по улице. Они остановились на краю тумана, сплошной стеной от края до края. Встали и замерли. Я не видел их лиц. Лишь общие очертания, скрытые маревом. Мы замерли. Они не двигались. Я уверен, что одна из фигур держит в руках что-то похожее на поднос. Валим произнес я. Похоже, это толпа, подтвердил Маус мои мысли. Это игровой термин, означающий взбунтовавшихся против игроков мирных жителей. Такое бывает по разным причинам. Чаще всего случается в партиях, где темный бог способен контролировать чужой разум. Толпа — это необычные монстры. Крайне опасное явление, ведь сражаться приходится с теми, кого мы должны защищать и оберегать. Зачастую уничтожение толпы ведет к поражению в активности. А убить таких неписей зачастую не так просто, как может показаться в начале. «Никакой агрессии», — повторил я, ускоряя шаг. «Надо добраться до площади и найти ту гостиницу, о которой говорил управляющий. Скорее всего, там будет следующая зацепка». Площадь возникла перед нами внезапно. Из-за тумана я не сразу заметил, как дома по бокам сменились пустотой. Взгляда хватало метров на двадцать вперед, так что мы даже не видели противоположного края. Зато сразу приметили одинокую фигуру, стоящую в центре площади. Высокий человек, огромные не по ноге ботинки со вздутыми носами, разноцветные штанины, рубаха с большими пуговицами, которые было видно даже отсюда. Белое лицо с раскрашенными губами и подведенными глазами. А венчал образ огромный парик красных волос. Клоун стоял не шевелясь. Он был каким-то блеклым, одежда казалась выцветшей, а грим оплывшим. Но вот красная улыбка, намалеванная на лице, оставалась яркой. Эта улыбка контрастировала со всем этим городом, пробиваясь даже сквозь пелену тумана. и от ее вида моего ханта начинала трясти. «По правой руке», — произнес я. И мы двинулись по краю площади, не сводя взгляда с этого странного персонажа. Клоун не шевелился, но сколько бы мы ни шли, он всегда оставался стоять к нам лицом. Мы медленно перемещались вдоль домов, по земле ветер гонял обрывки каких-то бумаг. Подхватив одну из них, я понял, что это выцветшая старая брошюра. Не пытаясь разобраться, сунул ее оверу. Вскоре мы увидели вывеску гостиницы. В отличие от предыдущих, это казалось пусть и не новой, но вполне обычной. Просто старая вывеска, которую не помешало бы обновить. Но и так она смотрится вполне прилично. Мы практически вломились в дверь под бесстрастный взгляд клоуна с площади и непрекращающийся клекот ворон. Чувство тревоги не покидало меня ни на минуту. а стоило нам оказаться внутри, оно лишь усилилось. Хочешь напугать человека да икоты? Создай мрачный и сюрреалистичный город, а потом покажи ему чистую, уютную, хорошо освещенную гостиницу в его центре. Именно здесь мы сейчас и находились. Большой зал залит теплым светом горящих ламп, широкая лестница, много чистой и аккуратной мебели. В интерьере преобладало золото и красное дерево. а главное — люди. Много людей. Причем живых, нормальных. Они ходили туда-сюда, сидели за столами, на диванчиках, общались, курили сигары. Мужчины в дорогих костюмах, женщины в пышных платьях. Я заметил двух полицейских в форме управления Роркха. Они о чем-то весело болтали с двумя юными дамами, а те изображали стеснение, прикрываясь широкими веерами. Какого хр... Арч, — прервал меня Маус, — здесь что-то не так. А то я не вижу. Я хотел было подойти к полицейским и задать им пару вопросов, но Маус схватил меня за плечо. — Подожди. — Да, ты прав. Давай лучше ты. — Да нет, я не о том. — Ребят, — протянул Овер за нашими спинами. — Мне кажется, я понял, что здесь происходит, — сказал Маус. «Мы вроде бы нашли торговцев», — сказал я. «И вон полиция явно из Роркха». «Ребят!» — повторил Овер настойчивый. «Приготовься, Арч», — сказал Маус серьезным голосом. «Парни!» — рявкнул Овер. Я, наконец, обернулся к некроманту, которого не мог расслышать из-за царившего здесь гула голосов. Но в этот момент Маус высоко поднял свою трость и с силой опустил ее на пол. От удара зазвенели хрустальные люстры. В стороны от Мауса разошлась волна, и стоило ей коснуться чего угодно, как это моментально разрушалось. Мебель, люди, даже пол у нас под ногами. Волна прошла по залу, разгоняя теплый свет лампы свечей. Магия Мауса несла холод и тьму. Но это было лишь первое впечатление. А на самом деле Маус очищал это место. «Иллюзия», — прошептал я. «Это все было иллюзией». Мы стояли посреди темного пыльного зала. Мебель, что секунду назад сияла золотом, сейчас выглядела старой и грязной. Вместо теплого света лишь отблески холодной луны, проникающие в окна. Вместо людей — скелета. Повсюду лежали кости. Они валялись кучей по всему залу. Некоторые были одеты в тряпичные обноски, некогда бывшие платьями. Какие-то торчали из-под груды одежды, похожие на костюм. Кости, сухие, пыльные, были разбросаны по полу. Пара черепов лежали на синей форме с полицейскими значками. Несколько скелетов сидели в креслах за столами. Один все еще держал чашку, из которой уже начала произрастать зеленая плесень. «Да что здесь происходит?» — произнес Рина. «Мы только что нашли торговые караваны», — ответил я. «В этот раз точно». «И что нам теперь делать?» «Не знаю», — ответил я. «Ребят», — напомнил про себя Овер, — «вот об этом я и хотел сказать». Все повернулись к некроманту. Тот держал перед собой развернутую афишу и тыкал куда-то пальцем. Мы сгрудились вокруг, пытаясь понять, на что он указывает. Я раскалил руку, давая немного света. «Ничего не могу прочитать», — сказал Рина. «Интеллекта не хватает», — прыснула Анна. «Весь ум в мышцы ушел». Рина ничего не ответил, но, кажется, парень немного смутился. Я же разглядывал афишу. «Цирк?» — спросил Маус. «Это мы еще на площади поняли?» «Ниже читай», — ответил Овер. «Уникальное шоу». Великий маг и чародей Адриана Полтини заставит зрителей окунуться в мир волшебства. Он очарует вас вечным сиянием своего лика. Представление тронет ваши души, коснется ваших сердец, наполнит ваши умы радостью и дарует бессмертие. Приходите на арену нашего цирка в ночь празднования города. Первый и последний раз. Легендарное выступление великого мага и чародея Адриана Полтини. «Мидтаун. Ночь празднования Дня Города». «Тронет души? Подарит бессмертие?» — проговорил я. «Да что там написано?» — вклинился Рина. «Хранитель душ подчинил себе Мидтаун», — ответил за меня Овер. «Темная магия, но не некромантия. Они словно застыли во времени». «А с этими тогда что?» — Рина указал на скелет, который пил плесень из чашки. «Они не часть Миттауна, вот их и грохнули», — сказал я. «А знаете, кто еще не часть Миттауна?» — спросил Овер. «Мы». «Это вряд ли магия Хроноса», — проговорил Маус. «Слишком круто для Хранителя. Он повелевает телами и душами, так что это и не пространственная магия. Скорее всего, какая-то сильная аура». «Аура, точно!» — я в ужасе обернулся на Рина. «Дружище, ты все еще пьян?» «Как стеклышко, Арч. Как ту бабульку с подносом увидал, сразу протрезвел». «Пей все, что есть». «Так он уже все вылокал. Маус демонстративно потряс своим цилиндром. «Молотов нельзя, там напалм», — вставила она. «Да в чем дело, Арч?» — напряг Сарина. «Аура. Это атмосфера ужаса». «Твою же, Шимпову мать!» — проговорил Рина. «А ведь и правда». «Точно. Все прислушались к своим ощущениям. Я это сваливал на гнетущую атмосферу самого Мидтауна. Статы персонажа посмотреть невозможно, этот город считается активностью. Но теперь я уверен, что чем дольше здесь нахожусь, тем сильнее у меня трясутся руки. Достал сигареты и раздал всем курящим. Рина, они не помогут. Хант должен курить регулярно, чтобы его это успокаивало. Атмосфера ужаса. Иногда встречается как пассивная аура некоторых боссов, вестников и аватаров. У хантов это называется аурой отторжения, та самая, которая овер отпугивает монстров и нервирует игроков. Находясь в городе, мы каждую минуту теряем разум. Медленно, по капельке, но неотвратимо. Это и есть таймер активности. Задержимся здесь надолго, и все сойдем с ума. Урина уже пробит ментальный щит, раз он трезвый, проговорил я, затягиваясь синеватым дымом. Мы в городе уже минут двадцать. Я достал из кармана часы на цепочке, чтобы сверить время, но не смог открыть крышку. Металл немного оплавился от жара моего ханта. Я пока плохо контролирую эту способность. Проверил барабаны. Теплые, но не сильно. Маус увидел мои попытки открыть часы и достал свои. «Двадцать четыре минуты. Сходится с ощущениями. Точно не магия Хроноса. Нас бы уже накрыла. «Двадцать четыре. Щит блокирует примерно сорок единиц урона по разуму. Минус время, минус метаболизм Рина, плюс защитный амулет, плюс сколько там бутылок он выпил по пути?» «Шесть сорокоградусных и две бутылки вина сверху», — ответил Маус. Для себя берег, между прочим. «Минус шесть единиц разума в пять минут», — ответил Овер. «Погрешность в семь процентов. Не так уж и много». «Не забывай про проверки ужаса. Тот клоун явно врезал нам по мозгам своим видом». «И эта иллюзия тоже. У меня до сих пор мурашки по коже», — ответила Анна. «Значит...» — все посмотрели на Рина, как на мертвеца. «У нас в запасе минут тридцать». «И это в лучшем случае», — ответил я. «Рано меня хоронить», — ответил танк. «Никто и не хоронит». «Надо было брать оригинального ханта», — вздохнул я. «Кто ж знал, Арч?» — хлопнул здоровяк меня по плечу. «Это Рорк, всего не предвидишь». «Главное, чтобы ты не двинулся, Арч», — произнес Маус. «Ты же весь наш отряд тогда положишь к импом на тот свет». «Да», — подтвердил Овер. Твоего полудемона никто из нас не остановит. «Я чего-то не знаю?» — спросила она. «Молись, чтобы не пришлось узнать», — ответил Рина, но та лишь фыркнула. «Ладно, хорош языками чесать. Маус, можешь отследить источник магии?» «Нет, я и очищение-то провел за счет чистой маны. Благо, школа магии профильная». «Может быть, я могу вам чем-то помочь?» — произнес сухой голос. Я не знаю, что произошло. Скорее всего, сказалась усталость и общая нервозность. Может быть, это Хант психанул под атмосферой ужаса. Может, я сам сработал на рефлексах. Все-таки слишком много времени я проводил в подвале башни Расвов. Но на секунду я потерял контроль. Сработал раньше, чем понял, что произошло. Из дула Ампекса струилась тонкая струйка дыма. Во лбу местного управляющего гостиницы зияла аккуратная дыра. Скорее всего, со спины он теперь выглядел не так красиво. Тело мужчины покачнулось и упало. Как он стоял, прямо так и завалился, не сгибая коленей. «Упс!» — проговорил я. «Ни разу не проявил агрессии», — капитан ответил Маус. «Мог бы и мне оставить», — заворчала она. «Откуда он вообще тут взялся?» — спросил Рина. «Пора валить». Тихо произнес Овер самую мудрую мысль за последние несколько минут. В ответ на его слова с улицы раздался топот сотен ног. Толпа двигалась молча на грохот выстрела. От их шагов с потолка оседала пыль. Через секунду десятки рук забарабанили в двери стены. Начали разбиваться остатки окон, в проемах которых показались первые лица. Безжизненные, серые. Толпа не проявляла никаких эмоций, не кричала, не шумела. Она просто шла на нас, сметая все на своем пути. Неотвратимо. «А теперь можно?» — спросила она. «Теперь можно». «Юху, подсобья!» Девушка радостно сунула мне две связки динамита. Я потер фитили раскаленными пальцами и двинулся в сторону лестницы. «Валим, ищем черный ход». За моей спиной раздались первые взрывы. Мы метнулись в обход широкой лестницы. Я спотыкался об обломке какой-то старой мебели, Рина просто шел сквозь нее. Послышалась глухая автоматная очередь. Кажется, еще и чей-то радостный возглас. «Нашел черный ход!» — крикнул Маус. Все побежали на голос. В коридоре я нос к носу столкнулся с встревоженным фокусником. «Новая вводная, там тоже толпа!» Им повосрань выругался я. «Все наверх, на второй этаж!» Мы взбежали по ступеням. Овера пришлось тащить за шкирку. Некромант слишком увлекся, оживляя трупы горожан, которых грохнула Анна. Поднявшись на один пролет, обернулся. Лестница дальше раздваивалась в обе стороны, ведя выше, а внизу творился хаос. Двери больше не было, как и окон. С десяток зомби Овера сражались с толпой, но тех было слишком много. Горожане почти не обращали внимания на бывших соседей. Шлицели целенаправленно к нам. Они не то чтобы бежали, скорее быстро ковыляли своими деревянными ногами. У многих было оружие. Кухонные ножи, палки, доски с гвоздями. Я заметил пару топоров и тесаков. Молотов скомандовал я. Мне протянули бутылку. Я щелкнул пальцами, выбивая искру, бросил первый коктейль к подножию лестницы. За ним полетел и второй. Овер тем временем продолжал поднимать новых зомби. Если он способен оживлять их так быстро, значит, его новые миньоны очень слабы. Она уже скинула первый пустой барабан и вытащила из ремней за спиной новый. Я скомандовал всем подниматься, потому что на огонь толпе было наплевать. Они словно вообще не чувствуют боли и страха. Ужасное зрелище. Люди, стройными рядами, идут сквозь жидкое пламя, не обращая внимания на горящую одежду и обуглившиеся ступни. Мидтаун мне нравится еще меньше Роркха. Уж лучше бы по дихантам стрелять пошли. Поднявшись напролет выше, задержались. Я поджег еще один молотов, но в этот момент она отодвинула меня плечом. У нее в руках была целая связка самодельных бомб со скрученным фитилем. Она приложила его конец к горячему дулу автомата, пару раз дунула, пока фитиль не затрещал. «Разойдись, ща будет бум!» прокричала она радостно и скинула связку через перила. Все отпрянули, прижавшись к стене. Пол под моими ногами местами просел, с потолка посыпались щепки. А прямо над перилами вверх взметнулся целый фонтан оторванных конечностей, внутренностей, крови и дыма. Куски тел подлетели почти до потолка и осыпались вниз. Боковые лестницы были сплошь завалены внутренностями. Мы аккуратно подошли к перилам. Лестницы больше не было. Под нами вообще все разметало. «Круть!» — протянула девушка. «Валим! Дальняя комната!» — бросил я, глядя, как все новые и новые люди заполняют пространство первого этажа. Они шли по разорванным телам, цеплялись за стены, лезли по головам своих, но уверенно поднимались наверх. Я скинул горящий молотов и поспешил за отрядом. Это был чей-то гостиничный номер. Судя по бытовым вещам, разбросанным повсюду. Постоялец сейчас находился где-то внизу среди прочих останков. Мы с рина схватили шкаф и подтянули его поближе к двери. Я удивился тому, насколько он был легкий. Но по грохоту падающего деревянного массива вспомнил, что это я стал сильнее. Маус бросился осматривать другие комнаты. Овер хлебал зелья на ману одно за другим. А она перебирала снаряжение. «И что дальше?» – спросила она. «Я не прочь повеселиться, но на всех патронов не хватит». «Рина, открой стену!» – бросил я. «В смысле, открой стену?» – уставилась на меня она. «Но моему другу ничего объяснять не пришлось. Слишком долго мы играем вместе. А тратить время на разговоры я не видел смысла. Подошел к разбитому окну и выглянул на площадь. Клоуна в центре больше не было. Как и самого центра». Вся площадь была заполнена людьми. Они единой живой массой колыхались, вдавливаясь в тело гостиницы. Мы окружены. Вопрос времени, когда толпа нас раздавит. С нею бессмысленно сражаться. Не нам точно. Придется бежать. И как можно быстрее. Я выхватил Ампиксы и принялся отстреливать уродов, что медленно карабкались по стенам. Зачистить всех не получится. Внизу собралась уже целая горка из живых тел. Они лезли по головам, и я мог лишь сбить тех, кто подобрался слишком близко. «Рина, долго еще?» «Пять секунд!» В дверь забарабанили, в стены начали стучать. Я услышал шаги над головой. «А там-то откуда?» За спиной раздалась автоматная очередь. Она поливала свинцом коридор прямо сквозь стену. Овер тут же принялся колдовать. За дверью стало слышно больше возни, а к окнам уже подбирались вплотную. Я не успевал отбить всех. Из соседнего окна показалась шпага. Пара взмахов и тела горожан посыпались вниз. Маус высунулся наполовину и принялся делать пасы руками. Острые карты впивались в лица осаждающих. Я вытащил пару гранат из своего личного арсенала, выдернул чеку из одной и другой. Первую скинул себе под окно, другую в сторону. Там, где вторая горка из тел, пыталась пробить оборону Мауса. Мой друг правильно истолковал жест и отпрянул подальше от окна. Прогремело три взрыва, слившихся в один. Крио-граната заморозила все вокруг, в том числе и немного укрепив стены самой гостиницы. Термограната расплескала волны огня по центральной площади, снеся часть здания. Рина зарядил импульсный удар на полную мощность и со всей дури врезал по стене. Дыра 2 метра в диаметре. За ней такая же комната, как и наш номер. Но это была более обжитой. Была, пока Рина не разнес там все ударной волной. Он же первым и нырнул в проход. Я поторапливал отряд. Она прикрывала отступление, поливая короткими очередями из автомата тех, кто пытался пролезть через развороченную дверь. С той стороны дыры послышался злобный рык. Я было подумал, что нас зажали какие-то твари. Но за последовали неразборчивые маты. Я схватил девушку, слишком увлекшуюся стрельбой по головам, и с силой толкнул в дыру. Немного перестарался, она чуть не упала. Надо лучше контролировать своего нового ханта. Я шел последним. Выбрался из комнаты в широкий коридор и уткнулся в спину Мауса. Весь отряд сбился в кучу. Я посмотрел вперед и понял, почему. Останки людей валялись на полу, сползали по стенам, Их тела словно через мясорубку пропустили. Грудные клетки смяты или пробиты, конечности вырваны, у некоторых не хватало части головы, а посреди всего этого стоял Рина. Весь залитый кровью с головы до ног, с пылающими кулаками. Он наносил размашистые удары по наступающим. Тела разлетались в стороны и оседали безвольными мешками мяса. Очередного мужчину Рина схватил за затылок и с силой впечатал лицом в стену. Половину черепа бедолаги расплющило, а другая половина и застряла в дыре деревянного перекрытия. Другой мужик попытался ударить нашего танка тесаком, но лезвие лишь жалобно звякнуло о пластины брони. В следующее мгновение рука сжимающая оружие полетела куда-то за спину полузверя. В отличие от ее бывшего владельца, которого спинка отшвырнула в дальний конец коридора. Я огляделся на завороженный отряд. В последнее время Рина редко удавалось разойтись на всю катушку. Парень явно выпускал пар. Ребята уставились на это зрелище, не моргая. Разве что Оверу было фиолетово. Некромант попытался поднять пару мертвяков, но Рина убил их снова, не разбираясь, где свой, где чужой. Понятное дело, никто не горел желанием соваться под руку нашему танку, когда он вошел в раж. Я глянул на Ану. Та смотрела на здоровяка сияющими глазами и с открытым ртом. Чуть ли слюну не пускала. В этот момент меня прошибла одна догадка. Да они же оба маньяки по части кого-нибудь разорвать, покромсать и все в таком духе. Встретились два одиночества. Хитрый же ты тип, Маус. В жизни не поверю, что эта девчонка случайно оказалась в нашем отряде. Ладно, не время для этого. Я выстрелил в одного из нападающих. прицельно в голову но грохот револьвера по духам привел всех в чувство маус тут же выбросил пару карт она неуверенно подняла автомат я рывком развернул девушку вокруг оси та хищно улыбнулась и принялась палить в толпу что уже забиралась через пролом в стене о точно произнес овер и начал поднимать мертвых преследователей она конечно палила во всех без разбору но мертвякам пули не так страшны в отличие от огненных кулаков рина Тем временем нашего танка обложили со всех сторон. На него буквально навалились сверху всей массой тел. Только пятки торчат. Я пальнул еще пару раз, но понял, что это бесполезно. Достал сигарету и прикурил. Разум надо беречь. В следующее мгновение раздался гром. Куча мала дернулась, словно от удара молнии. Впрочем, почему словно? От нее и дернулась. Электрические разряды волнами прошлись по телам толпы. В воздухе запах затхлости и плесени сменился ароматом паленого мяса. Баррикада из тел метров в высоту дернулась еще пару раз и замерла. Электрический разряд от доспехов Рина убил всех. Но с той стороны уже напирали новые. Я двинулся вперед, крикнув на ходу «Овер, подсоби здесь!». Некромант развернулся, окинул взглядом масштабы работы и достал из карманов мантии маленький флакон с черной жидкостью. Это паршиво. До конца активности еще воевать и воевать, а наш маг уже раскупорил неприкосновенный запас. Кровь темного бога алхимическая субстанция, которая на короткое время усиливает все магические способности и снимает с заклинаний требования по мане. Зато маг платит за них разумом и своей кровью, а потом еще откат на 5-6 минут. Но выбирать не приходится Я подошел к горе трупов на ходу, отстреливая особо рьяных, что ползли с той стороны. Маус бросал карты мне через плечо. Я наклонился, ухватил здоровяка за ноги, одним рывком вытянул его наружу. Определенно мне нравится новый показатель силы в характеристиках. Закрой глаза, Рина. Обопрись на меня, я поведу. Окей, Ярч. Наш танк, может, и не отличался высоким умом как ковер, зато очень быстро ориентировался в пылу битвы. В нем уже мало осталось от того парня, который герой лес на боссов в одиночку. Мы хорошо сыгрались и понимали друг друга с полуслова. Вот и сейчас он крепко зажмурился и позволил вести себя. Не хватало нам еще, чтобы его ханту увидел эти десятки разорванных тел. От осознания того, что он сделал, Рина моментально сойдет с ума и обратится. Знаем, плавали. Я возвращался обратно в сторону отряда. Она уже сбросила пустой барабан. Если я ничего не проглядел, у нее осталось всего два, включая тот, что сейчас заряжен. Россыпью таскать патроны в ее случае бесполезно. Пока снарядишь, вторая волна начнется. В той стороне, откуда мы пришли, опять что-то взорвалось. Девушка подпрыгнула на месте, словно ребенок, разве что в ладоши не хлопала. Овер стоял, словно статуя, сжимая костяной посох обеими руками. Из черепа в навершии лился зеленый туман. Такой же струился и из костяного украшения на голове некроманта. Впрочем, из глаз самого Овера тоже. Я слышал шуршание за спиной. Одного короткого взгляда хватило, чтобы понять. Вся та гора трупов, что сотворил Рина. Тела в коридоре. Мертвые за нашими спинами, что валили через дыру в стене. Все вставали на ноги. Круговое поднятие нежити. Сколько хватало разума. Из носа ушей и глаз Овера потекла кровь, но он свое дело сделал. Теперь у нас была своя толпа. Мидтаун против Мидтауна. Рорк против Роркха. Я свернул в боковой коридор, махнув рукой остальным. Овер на ходу хлебал целебное зелье. Маус подхватил некроманта под руку и потащил за нами. Мертвецы удерживали коридор сколько могли. Это даст нам примерно минуту передышки. Если только толпа не полезет в другие окна. «Можешь открывать», — сказал я, когда мы завалились в дальнюю комнату. «Как себя чувствуешь?» «Если я еще способен разговаривать, значит, все в порядке». «Хорошо, помоги с баррикадой. Сможешь пробить стену еще раз?» «Еще раз смогу, но на этом все. Заряд иссякнет». Мы провели быструю проверку чужой свой. Нас с Рино, тестировать смысла не было. Слетим из катушек — весь отряд уже был бы мертв». Остальные оказались в своем уме. «Вроде бы». Рина выхлебал сразу два зелья, восстанавливая силы. «Я отдал ему пакетик с лунной пылью, которую здоровяк втянул за мгновение. Я не одобряю применение наркотиков в отряде, но это была крайняя мера. К тому же его хант слишком быстро справляется с такими веществами. Но хоть какой-то ментальный щит появится. Выиграет нам минут пять-десять». Жаль в Роркхее нет таких же сильных зелий и эликсиров, что могли бы восстановить Ханту разум. Когда толпа смогла оттеснить мертвяков в наш коридор, Рина уже смог зарядить перчатку. В этот раз дыра оказалась меньше, метра полтора в диаметре. Твою мать! – выругался я. За стеной все было покрыто белым туманом. Я выглянул наружу. Под нами виднелся какой-то темный проулок. Соседнее здание в один этаж было недалеко, можно попробовать допрыгнуть, но не все с этим справятся. овертак точно не переживет подобного. Но хоть местных жителей не видно, штурмуют с другой стороны. Маус критически оглядел расстояние, затем посмотрел на наш отряд и просто шагнул в пролом. Я даже схватить его не успел. Но вместо того, чтобы камнем рухнуть вниз, он медленно начал планировать. Его магический плащ раскрылся, словно крылья, и Маус легко приземлился в темном переулке. — Выпендрежник, — прокомментировал Рина. — Бэтмена Касплей согласился я. Маус тем временем стянул с себя плащ и отвел его в сторону. Словно Тереодор, что приманивает быка. Я хлопнул себя по лбу. — Тоже мне капитан, мог бы и сам додуматься. Снял свой мешок и вытащил из него второй плащ. Быстро накинул его на овер, накрывая некроманта с головой. Но вместо того, чтобы лечь парню на плечи, плащ просто повис у меня в руках. Я снова выглянул через дыру в стене. Маус разворачивал свою копию телепортационной накидки, высвобождая очумевшего некроманта. Показал мне большой палец и снова встал в позу Тарадора. «Фига, у вас тут фокусы», — проговорила Анна. «А можно меня сразу в Рорк отправить?» Вместо ответа я просто накинул на нее плащ, скрывая девушку целиком. Этот фокус я проделал еще один раз, а потом закутался сам. Дождался, пока чьи-то руки не вытащат меня наружу. Мы все находились посреди темного узкого переулка. Я посмотрел наверх. Рина стоял в проеме, пытаясь завернуться в накидку, но у него постоянно торчали то ноги, то руки. «На каждую нору найдется свой Винни-Пух», — проговорил Маус, глядя на бесполезные попытки Рины исчезнуть. В итоге танк плюнул на это дело и просто спрыгнул вниз. Сначала на крышу одноэтажного здания. Я был уверен, что он ее проломит. Но нет. Через пару секунд здоровяк сиганул к нам. Со злобным лицом кинул мне скомканную мантию и повернулся к Маусу. «Ты ее в детском отделе купил?» «Не, из Китая заказывал», — усмехнулся фокусник в ответ. «Надо пошевеливаться», — сказал я. «Скоро тут будет очень жарко». Мы двинулись темными переулками, стараясь не шуметь. К скрытному перемещению мы еще с Роркха привыкли. Только в этот раз я даже примерно не понимал, куда идти. «Рванет», — сказал Рина. «Это не спортивно», — ответил Овер. «Конечно, рванет меркантильная твоя рожа». «Зануда», — ответил здоровяк. Рванула. В тот же момент рванула. Несколько домов за нашими спинами просто разнесло в щепки, включая и тот, из которого мы выбрались. Одноэтажные постройки защитили нас от ударной волны, но от грохота даже земля задрожала. Я обернулся к Ане. Чем ты напичкала тот сверток? Арч, у девушек должны быть свои секреты. Ну да, в перерывах между поливанием свинцом и взрыванием всего, что может быть взорвано, анархия вспоминает, что она все же девушка. Забавно. Ладно, в топку эту активность. Валим отсюда, пока Рина еще с нами. «Вы не будете завершать миссию?» — раздался голос за спиной. «О, Джо, ты жив еще?» — удивился я. «Придуриваюсь, конечно». «Красавчик». «И нет. Мы попытались, с нас хватит. Толпу нам бить нечем, а рисковать отрядом почем зря я не собираюсь». Затем обратился уже ко всем. «Может, в Роркхе кого постреляем? Надо же отбить расходники». Вскоре мы выбрались на центральную улицу. Пустые дома теперь были действительно пусты. Все двери открыты, все жители слились в одно тягучее тело толпы. Мы двинули дальше в противоположную сторону. Нас явно потеряли из виду, потому что никто не пытался преследовать мой отряд. Взрыв хорошо замел следы. Поначалу я боялся, что мы можем вернуться к главной площади, ведь мы понятия не имели, в какую сторону идти. Но нет. Вскоре дома стали редеть, показались знакомые бревнышки частокола, а дорога постепенно превратилась в грязную колею. Мы покинули Мидтаун и двинули обратно в Рорк. Поначалу еще нервно озирались и постоянно оглядывались, ожидая погони. Но прошло несколько минут, а никто так и не попытался нас убить. Отряд немного расслабился, даже помедленнее пошли, восстанавливая силы. «Слава яйцам!» — выдохнул Рина. «У меня до сих пор мурашки от этого места». «А мне понравилось!» — ответила Анна. «Прям на полную оттянулись». «Хочу домой, в свой замок!» — буркнул Овер. «А я бы не отказался чего выпить!» — сказал Маус. Им ран десять раз подряд ответил я всем сразу. «Мы остановились!» Все уставились на ржавый указатель на краю дороги. Облезшая краска встречала нас с такой знакомой надписью. «Добро пожаловать в город, что посередине!»